Глава 25 Очень рано поднялась утром и, одевшись, спустилась на кухню. Карл Максимович уже ждал меня там, как мы и договорились. Сегодня был сложный и важный день. По всему государству праздновали день прихода Нового года, хотя на улице и была весна. Но здесь были крепкие привязки к природному циклу. А когда бы еще праздновать смену года, если не тогда? когда природа возрождается, давая новую жизнь всему вокруг нас. В доме было еще тихо, а вот Сварожик уже недовольно ворчал в печи. Сегодня ему придется потрудиться, так же, как и нам с Карлом. Убрав волосы под заранее приготовленную косынку, я повязала Наталью белоснежный накрахмаленный фартук и принялась за дело. Сперва нужно было достать все, что мы купили вчера. А потом мы с Карлом решили приготовить для наших сегодняшних гостей традиционную выпечку. Попробовав вчера, все, что мы купили в пекарне, я осталась довольна. Хотя на вкус все казалось каким-то пресноватым. Но именно это я и хотела выяснить. Несомненно, оплошности выпечки местной пекарни были мне на руку. Развязала мешочек, и на меня обрушилось целое облако муки. Я замахала руками, носу сразу защекотала. А из открывшегося отверстия вылетела та самая маленькая феечка. Одна из тех, что порхала в магазине, помогая продавцу. «О, что ты здесь делаешь? Ты что, провела там всю ночь?» Я была очень удивлена, а маленькое существо отряхивало крылышки и платья вновь вызывая мучное облако и заставляя меня расчихаться. «Я фея, Ника, которую послали помочь тебе. Ты очень понравилась вчера нашей хозяйке. Поэтому я прибыла в этом ужасном мешке вчера с доставкой и должна теперь помогать тебе». У нее был такой гордый вид, что, произнося эти слова, она перестала приводить себя в порядок и высоко задрала подбородок. «Ну вот». Не хватало мне сворожика. Ладно, посмотрим. Вдруг она и правду чем-то поможет. Хорошо. У нас сегодня будет много гостей. Предстоит много работы. Наша выпечка должна их поразить и понравиться гораздо больше той, что продают в местных пекарнях. Я заметила, что местные пекари пренебрегают некоторыми способами улучшить качество теста и вкуса. Поэтому мы должны использовать все возможные способы для достижения идеального сочетания вкуса и воздушности. Потом я обратилась к Карлу Максимовичу. Помогите девочке и объясните, что мы будем готовить. А я займусь парой. Не люблю разговаривать во время работы. Потом приготовьте этот крем с маслом из молока единорога. Разделим его на несколько частей и окрасим с помощью естественных красителей из овощей. Я хлопнула в ладоши и отошла к столу, где меня ждали ингредиенты для моего триумфа. Через несколько минут повсюду царила атмосфера сосредоточенной готовки. Лишь сворожик слегка пофыркивал и потрескивал, когда получал свежую порцию дров для растопки печи. Я, наконец-то, была в своей стихии и делала то, что мне нравится, и то, что, несомненно, получается у меня лучше всего. Первые птички из печи вышли как раз, когда на кухню потянулись сонные слуги для приготовления праздничного обеда. Я достала огромный противень не менее чем с десятком жаворонков. Мне показалось, что они как никогда будут подходящими для праздника обновления природы и смены цикла. Когда первые птички остыли, я решила проверить их на слугах. Карл даже зажмурился от удовольствия. «Вера Александровна, это божественно! Как же вкусно!» Он заметил, как кто-то потянулся за еще одной птичкой и шлепнул молодую служанку по руке. «Достаточно! Это для гостей! У вас и без этого полно еды! Принимайтесь за работу!» Я посчитала это добрым знаком и верила в тот момент, что у меня все получится. Первое зерно, брошенное в землю, взойдет и мы еще сможем выбраться из трудностей, которые нас преследовали. Огромный торт уже возвышался на середине кухонного стола. Я украсила его цветами, похожими на те, что я видела по дороге в лесу. Только они были съедобными. Теперь Карл Максимович мог справиться и сам. А я отправилась переодеваться к предстоящему торжеству.